Моя новая жизнь. Я решила покинуть Кёнигсфельд, поскольку там чувствовала себя в изоляции от всего мира. Мы с Ханей отправились в Мюнхен, где нас согласилась временно приютить моя бывшая свекровь. Мать же пока осталась в Кёниксфельде. После того, как все мои попытки найти какую-либо должность не увенчались успехом, я решила, чтобы немного подзаработать, заняться продажей вина, воспользовавшись связями Петера. Это оказалось сложнее, чем можно себе представить. Поскольку у нас с Ханей не было никаких средств передвижения, даже велосипеда, мы везде ходили пешком. С собой мы брали только несколько бутылок на пробу, едва помещавшихся в рюкзаке. Свою торговую карьеру я начала в мюнхенском отеле четыре времени года. Для того, чтобы остаться неузнанной, надела темные очки и изменила прическу. Однако в тот раз не удалось продать ни одной бутылки. Далее мы с хани зашли в фешенебельный ресторан «Хумпельмайер», в котором я недавно так безрассудно потратилась на жареного гуся. Но и здесь удача нам не улыбнулась. Далее в крупных продовольственных магазинах, наконец, было продано несколько бутылок вина. Выручка оказывалась настолько мизерной, что я решила тут же раз и навсегда покончить с распространением вина. но Ханни предложила попробовать еще и торговать за пределами города. На следующий день на попутном грузовике мы добрались до Штарнберга, где с торговлей нам действительно повезло, и в отелях, и в продуктовых магазинах. Примечание. Штарнберг. Город в Верхней Баварии у северного берега Штарнбергского озера. Ободренные, мы направились дальше в Вайльгейм, где зашли в харчевню и ни минуты не колеблясь, проели весь наш заработок. Между тем Ханя наконец тоже поняла, что таким образом мы мало что заработаем. В одной лавке в Мурнау меня в роли торговки в разнос с изумлением узнала хозяйка. Примечание. Мурнау. Город Верхней Баварии у Кохельского озера, с видом на Альпы. Известен своим русским домом, где с 1909 по 1914 год жил Кандинский с женой, художницей Мюнтер. Она попросила нас подождать, пока обслужит последний клиента. Затем пригласила на ужин, а когда выяснилось, что нам негде переночевать, предложила остаться у нее. Замечу, что в моей жизни помощь почти всегда приходила со стороны простых людей со скромным достатком. Утром мы приняли окончательное решение покончить со столь хлопотным торговым делом. хани поехала к родителям в Брейзах, а я ненадолго сняла крохотную комнату в Партенкирхене у своего бывшего сотрудника. Освобожденная от допроса в тюрьме клеветы, я теперь просто отдыхала и набиралась сил. А вид гор еще и пробудил во мне прежнюю страсть — скалолазание. Андерль Хекмайер, с которым я в время совершила несколько вылазок, выразил готовность вновь стать моим компаньоном. Мы встретились на привале Воберейн-Тальхютке. Эти походы, впрочем, окончились полным разочарованием. По прошествии почти десяти лет моя физическая форма оставляла желать лучшего. Первое же восхождение отняло у меня так много сил, что пришлось часто отдыхать. А когда мы вернулись к хижине, я чувствовал себя полностью измотанный. И, естественно, андер не обрадовался этому, и однажды утром, проснувшись, я обнаружила, что мой компаньон исчез, не сказав ни слова. Жаль, ведь во время очередного похода в горы ко мне вновь стали возвращаться силы, и только тренировками можно было восстановить прежнюю форму. Пока я обдумывала, следует ли окончательно отказаться от новых попыток, обратило внимание, что какие-то люди наблюдают за спортсменом, пытавшимся залезть на отвесную скалу. Это оказался Мартин Шлислер, тогда еще 17-летний юноша, прославившийся тем, что с риском для жизни преодолевал в одиночку опаснейшие горные маршруты. На сегодняшний день он стал знаменитым телевизионным продюсером, живет в Канаде и делает потрясающие документальные фильмы. А тогда с помощью последних пяти марок мне удалось воспользоваться его услугами в качестве проводника. Вскоре я вновь почувствовал себя в форме. Не осталось ни одной отвесной стены, которая показалась бы мне слишком трудной.